Глава 75. Ужин завершился без новых покушений. Джеймсон так и не появился. Я сказала Алисе, что мне надо проветриться, но на улицу не пошла. Новых встреч с прессой, да ещё так скоро, мне совсем не хотелось. Так что я решила осмотреть соседнее музейное крыло. Орин безмолвной тенью устремился следом. Само крыло было закрыто. Свет приглушили. Выставочные залы заблокировали, но коридор остался открытым. Я прошлась по нему. отчётливо слыша за собой эхо шагов о р е н а Впереди показался свет, разбавлявший полумрак. Вход в комнатку, в которую он горел, тоже был загорожен, но ограждение сдвинули в сторону. Я заглянула внутрь. Чувство было такое, будто я только что вышла из тёмного кинозала на яркое солнце. В комнате было до того светло, что даже рамы картин казались белыми. Посреди стояла одинокая фигурка в смокинге, но без пиджака. «Джеймсон?» Я позвала его, но он не обернулся. Он стоял у небольшой картины на расстоянии трёх-четырёх футов и пристально её рассматривал. Я направилась к нему. Он бросил на меня взгляд и снова повернулся к картине. «Ты же видел меня?» — пронеслось в голове. И наверняка заметил мою прическу. В комнате было так тихо, что я слышала стук собственного сердца. «Скажи что-нибудь». Джеймсон кивнул на картину. «Это Сезанн. Четыре брата. сообщил он, когда я о становилась рядом. «Любимая картина семейства х о т о р н о в Нетрудно догадаться, почему. Я заставила себя посмотреть на картину, а не на Джеймсона. На холсте были изображены четыре размытые фигуры. Я различила очертания упругих мускулов. Люди были запечатлены в движении, художник явно не стремился к реализму. Я опустила взгляд на золотую табличку под картиной. «Четыре брата» — Поль Сезанн, 1 8 9 8 из коллекции Тобиаса х о т о р н а Джеймсон повернулся ко мне. "Я знаю, что ты это с к а л а Давенпорт", скинув бровь з а м е т и л о н "10 в твою пользу". "Грейсон тоже его нашёл", уточнила я. Джеймсон помрачнел. "Ты была права. То дерево в Блэквуде к делу отношения не имеет. Подсказки в цифрах: 811. Нам надо отыскать ещё одну". "Нет никаких нас", возразила я. "Ты меня вообще воспринимаешь как живого человека, а? Джеймсон, или я для тебя просто инструмент?" Возможно, я это всё заслушал, сказал он, не отводя от меня взгляда ещё пару мгновений, а потом снова возрился на картину. Старик любил повторять, что хватка у меня бульдожья, в вот о только т я могу сосредоточиться лишь на чём-то одном. Интересно, что он имел в виду под этим "чём-то одном"? Игру или её? "С меня хватит, Джеймсон", сказала я, и эхо моих слов разнеслось по белой комнате. Всё кончено. С тобой, со всей этой историей Я повернулась, чтобы уйти. «Мне плевать, что у тебя такая же прическа, как у Эмили», — произнёс Джеймсон. Он явно знал, что сказать, чтобы меня остановить. «Мне плевать», — повторил он, «потому что плевать на саму Эмили». Он судорожно выдохнул. В тот вечер мы с ней расстались. Я устал от этих её игр. Сказал, что с меня д о в о л ь н о а через несколько часов она умерла. Я обернулась, его зелёные глаза с красноватой сеткой потрескавшихся сосудов уставились на меня. «Мне очень жаль», — сказала я, задумавшись о том, сколько раз он прокручивал в голове их последний разговор. «Пойдём со мной в Блэквуд», — взмолился Джеймсон. Он был прав, х в а т к о у н е в о и впрямь была, как у бульдога. «Ничем не отвлечь. Целовать меня необязательно. Да и любить тоже. Главное — наследница. Не заставляй меня идти в одиночку». В его голосе слышались надрыв и горечь, которых я ещё никогда у него не замечала. «Целовать меня необязательно». Прозвучало это так, будто на самом деле он этого хотел. «Надеюсь, я не помешаю?» Мы с Джеймсоном одновременно повернулись к двери. Неподалёку от нас стоял Грейсон, и я вдруг осознала, что пока он шёл от двери к этой точке, всю меня ему видно не было, только к косу. Братья уставились друг на друга. «Если тебе вдруг захочется меня отыскать, ты знаешь, куда я пойду, наследница», — сказал Джеймсон. Он скользнул мимо брата, устремившись к двери. Грейсон проводил его долгим взглядом, а потом посмотрел на меня. Что он сказал, когда вас увидел? Когда увидел мои волосы. Я сглотнула. Сказал, что расстался с Эмили в тот самый вечер, когда её не стало. Тишина. Я подняла взгляд на Грейсона. Он стоял, закрыв глаза, а все его мышцы до единой были напряжены. А Джеймсон сказал вам, что это я её убил.